Но, с другой стороны, Себастьяну псина вообще чуть голову не откусила, а тут всего-то за зад тяпнула. Правда, императора. Я кусала губы и нервно ломала руки, пока леди и стели, прибывший лорд Найтон, выясняли, насколько владыке плохо. И надо ли вызвать лекаря сюда, или лучше перенести во дворец. В итоге вызванили Себастьяна,